Глава 13. Уже через минуту мы с Борисом неспешно шагали по притихшей деревне, направляясь к дому воеводы. Несмотря на проведенный ритуал, я вновь чувствовал себя полным сил и жаждущим действий. Предстоящий поход в лес обещал стать любопытным опытом, независимо от того, удастся ли убедить строптивую девицу составить нам компанию. Ее хотелось захватить с собой по двум причинам. Оценить знания и умения Ольховской в ее профессиональной области – а также посмотреть на нее в боевой ситуации. Пусть специализация ее и была мирной, всех магов в обязательном порядке учат сражаться, это я уже выяснил у Могилевского. Тем удивительнее было лесное происшествие с девицей, не похоже, чтобы она успела повредить напавшим вздыхом. Не имеет боевых талантов или ее застали врасплох? Это хотелось бы выяснить. Все это, конечно, зависело от того, удастся ли нам отыскать хоть какие-то ценные породы и реликты, и встретятся ли нам бездушные. Охотник вышагивал рядом время от времени, настороженно оглядываясь по сторонам. Видимо, опасался неодобрения односельчан, не привыкших видеть своего следопыта в компании чужаков. Но стоило нашим взглядом встретиться, он тут же расправлял плечи как бы невзначай клал руку на пояс, красуясь напускной лихостью. Я усмехался про себя, наблюдая эту нехитрую пантомиму. Вскоре мы добрались до дома воеводы. Девушка как раз спустилась на первый этаж, когда мы с Борисом приблизились. «Надеюсь, барышня, вы хорошо отдохнули? Я запланировал небольшую прогулку в лес, чтобы изучить окрестности, поискать следы бездушных и, возможно, реликты. Помнится, вы упоминали, что отправились за чернотравами, когда на вас напали бездушные. Быть может, желаете присоединиться к нам? Вдруг посчастливится обнаружить что-нибудь любопытное?» Я специально упомянул ее недавний рассказ, полный недомолвок и нестыковок. «Как бы говоря, я помню твою историю про сломанную машину, отставшую от конвоя. Заодно и проверю, насколько тебя действительно интересуют местные диковинки». «К вам?» — уточнила девушка. «Я нашел проводника, который покажет самые интересные места». «Весьма заманчивое предложение», — задумчиво протянула Василиса после недолгой паузы. В ее голосе слышалось неподдельное любопытство. «Пожалуй, я бы не отказалась взглянуть на местные достопримечательности» тем более после того происшествия, путешествовать с сопровождением как-то надежнее, чем в одиночку. Когда планируете выдвигаться?» «Надо же, она не притворяется. Похожие реликты и правда ее занимают. Что же, это только на пользу. Сам я мог чувствовать только те ресурсы, которые связаны с моим даром. Способности геоманта несколько шире». «Хоть сейчас», — ответил я с нейтральной улыбкой, — «наш провожатый уже в полной готовности, как видите». «Предлагаю вам одеться потеплее, а я тем временем дам указания Захару. Не стоит оставлять жилище без присмотра». Борис и правда топтался на улице, всем своим видом выражая готовность сорваться с места. Было видно, что перспектива провести день в лесу, делом доказав свою полезность, прилещает его куда больше, чем сидеть в деревне. К этому моменту он успел заглянуть к себе и захватить лук со стрелами и старое ружье на ремне. Поначалу набор вооружения показался мне странным, но почти сразу я догадался о причине». Бедность. Ружье требовало зарядов, а стрелы для лука изготовить было проще, да и отыскать уже потраченные, если что, не представляло большой сложности. Огнестрельное оружие использовалось при самой последней возможности – для спасения собственной жизни. Получив утвердительный кивок Ольховской, я спустился вниз и вкратце обрисовал слуге сложившуюся ситуацию. Старик заметно занервничал, но возражать не посмел. Подхватив из комнаты алибарду и закинув ее на плечо, я шагнул на улицу. Вскоре Василиса присоединилась к нам, уже экипированная для похода. Я заметил у нее дорожную сумку, перекинутую через плечо, в которой угадывались очертания различных склянок и приспособлений, явно вытащенных из ее загадочного саквояжа. Предусмотрительная особа. Ничего не скажешь. «Итак, все готовы!» — уточнил я, окидывая спутников внимательным взглядом. «В таком случае выдвигаемся, пока светло». «Незачем попосту терять время!» Солнце уже перевалило за полдень, когда мы покинули дом воеводы и направились к окраине деревни. Борис шагал впереди, показывая дорогу, и попутно рассказывая о премудростях своего ремесла. Для охотника он был довольно молод, лет тридцати на вид, но в движениях его и в взгляде чувствовалась уверенность бывалого следопыта. Он был из тех, кого леса воспитывают жестче любого наставника. Широкие плечи, перебитый нос — Борода, въевшаяся грязь на обветренном лице и острый цепкий взгляд. Весь его облик кричал о долгих годах, проведенных вдали от обжитых мест. Иное дело Василиса, несмотря на все ее потуги казаться простой селянкой, в каждом жесте девушки сквозило что-то неуловимо аристократическое. Она держалась с достоинством, а во время бесед каждый раз сбивалась, заставляя переходить себя на простую лексику. К тому же местные дремучие леса не вызывали у нее энтузиазма. Впрочем, интерес к реликтам и желание сохранить инкогнито все же пересилили брезгливость. Через четверть часа мы уже шли по едва заметной тропинке между заснеженных елей, оставив деревню позади. Освободившись от путь цивилизации, Борис сразу приободрился и стал охотно делиться с нами лесной мудростью. — Бездушных по многим приметам узнать можно, — говорил он, внимательно глядя под ноги. Вот, например, след на снегу, видите, какой рваный и кривой. Это они и здесь прошли, причем совсем недавно, причем отпечаток босой ноги, а кроме вздыхов в этих лесах, никто без обувки не гуляет. Василиса заинтересованно кивала, впитывая каждое слово проводника. Я лишь понимающий хмыкл, прекрасно разбираясь в охотничьих премудростях, но не желаю умолять заслуги Бориса в глазах девушки. Пусть покрасуются, раз выдался случай. Тем временем охотник вошел во вкус и начал подробно расписывать, какие способы извести бездушных придумали местные жители. «Есть у нас несколько основных способов охоты на этих выродков. Какое применять, зависит от разных условий. Где охотимся и на кого? Животный или человек? Сколько времени на подготовку? Сколько людей участвует?» Он выставил указательный палец. «Первый вариант – ямы ловушки. Роем глубокую яму, в дно вбиваем заточенные колья». «Сверху маскируем ветками, листвой. Когда бздых проваливается внутрь, его можно спокойно расстрелять сверху из ружей и луков. Потом уже добиваем копьями или рогатинами. Минус в том, что готовить долго, да и яма одноразовая. Неплохо. Нечто подобное я видел вживую и сам, возле Ладоги. Второй способ — загонная охота с сетями, — продолжил наш спутник». Ставим прочные сети между деревьями. Один смельчак берет на себя роль приманки, заманивает бездушного в ловушку. Тварь запутывается в сетях, а остальные охотники набрасываются и рубят ее нещадно. Плохо одно, что приманка сильно рискует. Да и сети бывало рвались. Ольховская кивнула с таким видом, будто что-то понимала в этих самых сетях. Еще вариант медвежьи капканы. Большие такие стальные, расставляем их, маскируем. Бездушно наступает, капкан захлопывается. Все, тварь обездвижена. Можно расстреливать с безопасного расстояния. Затратно, конечно, зато капканы многоразовые. Минус в том, что цель вполне может пройти мимо ловушки. Или вовсе уклониться, ведь реакция у них отменная. Ну и четвертый способ. Это если удается застать бздыха врасплох. Берем особые стрелы с шипами зазубренными, как у гарпунов. К каждой стреле привязываем длинную прочную веревку. Лучше всего подходят веревки из ароматной кожи. Или из тенелиста, вымоченного в специальном растворе. Крепкие, не рвутся. Дороговато все же. Из реликтов веревки делать. Дальше трое-четверо стрелков по поудаль друг от друга. Целиться важно в разные части тела твари и стрелять одновременно. Иначе все пропало. Зато стрелы впиваются намертво. Каждый держит свою веревку. Получается, они вздыха как бы растягивают между собой. Он мечется, кидается а сделать ничего не может. В разные стороны его тянет, главное, чтобы веревки выдержали». «А дальше вы его рубите сообща», — понятливо кивнула девушка. «Верно», — продолжал красоваться Борис. «Остальные охотники налетают с копьями, топорами, мечами, давай рубить, колоть, резать. Если зверюга совсем матерая попадется, так мы еще и к деревьям веревки привязываем для надежности. Глядишь, пяток ловчих навалится, да и угрохает бестию». И потери наверняка бывают. Вскинул бровь я. Раненые и мертвые. Всяко бывает. Горестно вздохнул провожатый. Опасно это дело. На бездушных охотиться. Но куда деваться? Жить-то надо. Семьи чем-то кормить. Вот мы и приспосабливаемся, изучаем их повадки. Друг у друга хитрости перенимаем. Борис замолчал, переводя дух. Было видно, что он всей душой переживает за свой промысел. Гордится им. И в то же время тяготится вынужденным риском. «Ловко придумано», — слегка покровительственно оценила Василиса. «Наверное, отличная сноровка нужна, чтобы так управиться с противником». «Не без того», — важно кивнул Борис гордый произведенным впечатлением. «Мы, считай, всю жизнь этому учимся. С малых лет, как только отцы в лес, брать начинают». Подобная житейская мудрость лишь укрепила мое уважение к местным жителям. Правду сказать на первый взгляд, они казались мне обычными деревенскими увольнями или жебоками, А вон оно как, выходит, тут тебе и воинская сноровка, и звериная хитрость, и отчаянная удаль. Ни тебе достойного оружия, ни защитных артефактов, ни даже простого признания заслуг. Все сами, все своим умом досноровкой да сноровкой. Целую науку изобрели, как с бездушными управляться. И ведь не просто отсиживаются за чистоколом, а ходят в леса, охотятся, жизнью рискуют. Поневолю проникнешься уважением к этим суровым жилистым мужикам. Выплыв из раздумий, я решил уточнить у Бориса один момент, задевший мое внимание. «А кому вы потом сбываете ваши трофеи? Эссенцию и реликты?» Охотник скривился, будто хлебнул кислого молока. Видно было, что тема для него болезненная. «Так это... Боярин?» «Нехотя», — признался он, — «есть тут один делец. Макар Гривен зовут. Приезжает к нам раз в месяц, скупает все оптом, что добыть успеваем». Только платит живоглот от силы четверть настоящей цены. А куда деваться? Другого покупателя-то все равно нет. А товар сдавать надо. Не себе же под подушку прятать». Тут даже Ольховская помрачнела лицом. Похоже, ее возмутила вопиющая несправедливость, творящаяся в угрюмихе. «Это почему же вам в казначейство реликты не сдавать?» — вскинула она брови. «Оно их охотно покупает». Борис лишь горько усмехнулся в ответ. «Такой уж порядок заведен, барышня». «По княжескому указу, значит, простолюдинам в здешних лесах охотиться не положено. Это ты привилегии одних лишь стрельцов. А раз на дичь права не имеем, то и торговать ею не велено. Вот и приходится украдкой товар сбывать, чтобы концы с концами свести». Он сплюнул под ноги и досады досадой пнул подвернувшуюся заснеженную корягу. Я лишь покачал головой в очередной раз, удивляясь причудливой логике местных правителей. Нет, я, конечно, слышал еще в своем мире, что в землях франков и саксов простолюдину охотиться запрещено в лесах знатной семьи. Но там ведь речь шла о болениях да куропатках, а не врагах рода человеческого. Этих нужно уничтожать безжалостно везде, где повстречаешь, и полученные трофеи — лишь заслуженная награда за проявленную отвагу. У окрестных князей явно головы соломой набиты, раз не смотрят вперед больше, чем на один шаг. Когда алчущие, в смысле бездушные — «Захлестнут эти земли, будет уже поздно думать о том, что не следовало скупиться на награды для любых охотников». «И что же вам велено делать, если бздыхи сами вас атакуют? В лесу или прямо в деревне?» — с интересом спросил я. «Так по закону полагается тварь кончить, а тушу вместе со всем найденным передать сборщику податей, что раз в полгода к нам наведывается». Охотник снова сплюнул. «Только он скажу, я вам редко до нас добирается, то снег не тот, то распутится, то еще чего». «Почему-то это началось после того, как предыдущий пропал в наших лесах». Глаза Бориса недобро сверкнули, и стало ясно, что мытарь сейчас не просто так. «Вот и выходит, либо все сгноить, пока явится, либо гривину сбыть». Примечание «Мытарь». Именование сборщиков подати и пошлин. Конец примечания. То ли хвастается охотник, то ли отчаянные мужички не только прежнего наместника в колодец отправили, но и мытаря сгубили. Не задерживаются тут представители власти. Текучка кадров бешеная. Следующие несколько часов мы петляли по зимнему лесу, пытаясь отыскать хоть какие-то признаки присутствия бездушных или реликтов. Снег скрипел под ногами, в вышине тоскливо свистел ветер, бросая в лицо пригоршни колючих снежинок. Борис уверенно вел нас сквозь чащу, то и дело замирая и принюхиваясь, словно гончая, взявшая след». Я с интересом наблюдал за Василисой, пытаясь понять, что из себя представляет эта загадочная особа. Она держалась позади, сосредоточена, глядя себя под ноги и время от времени касаясь рукой стволов деревьев. Возможно, пыталась почуять любые залежи ценных пород или металлов. Додумать мысль я не успел. Борис вдруг остановился, как вкопанный, и присел на корточки, вглядываясь во что-то на снегу. Мы с Ольховской приблизились, стараясь не шуметь. «Взгляните-ка, боярин!» Охотник указал на цепочку глубоких, причудливо изогнутых следов. «Тут бездушный прошел, и не маленький. Пару часов назад, не больше. Их только-только затянуть успела». Василиса ахнула, прижав ладонь к рту. В ее глазах плеснулся страх, мигом сменившийся жадным любопытством. Я присмотрелся к отпечаткам и озадаченах нахмыкнул. «Действительно необычные какие-то. То ли медвежьи, то ли волчьи, поди разбери». Но точно крупный зверь — это да. «Ты можешь определить, что за тварь?» — спросил я, обходя следы по кругу. Внутри начало нарастать знакомое тянущее чувство. Мой дар отзывался на слабое присутствие бездушного. «Я бы сказал, медведь», — неуверенно протянул охотник, почесывая бороду. «Только вот странный какой-то и запах, не пойму. Вроде и зверем несет, а вроде и...» «Холодное железо!» Внезапно выпалила Василиса. Ее лицо слегка побледнело, а пальцы, вцепившиеся в отвороты куртки, мелко дрожали. «Тварь как-то связана с ним. Моя стихия отзывается». Я прислушался к себе и понял, что девчонка права. Ощущение, будоражащее мой дар и впрямь, напоминало зов металла. Звенящий колки, леденящий кровь. И земля под ногами. Тоже как будто трепетала в унисон, подталкивая, призывая идти вперед. «Она прошла на север!» Борис вытянул руку, указывая направление. «В распадке там у нас бурелома много. В самый раз для логова». Он искоса глянул на меня, пытаясь незаметно оценить реакцию. В его глазах мелькнуло плохо скрытое любопытство. Струсит благородный или рискнет? «Идем по следу, боярин. Глядишь, еще застанем на месте. Или назад повернем». Я заметил этот оценивающий взгляд. Похоже, для охотника это был своеобразный тест. Многие ли дворяне готовы не просто командовать из безопасного места, но и сами выйти против твари? Несмотря на опыт скоротечной ночной схватки, он все еще считал меня изнеженным борчуком. Хорошего же мнения местное сословие, которое призвано защищать их от любого рода угроз. Чувствуя, как губы сами собой растягиваются в предвкушающей ухмылке, кивнул. Выследить и завалить матерого, бездушного — это ли недостойная задача для оказавшегося в глуши воеводы? Опять же... Трофеи лишними не будут. Дар нужно развивать, а для этого требуется эссенция. Ну и новые возможности не помешают проверить. После ритуала я смогу выдать хоть одно, но крепкое заклинание, и у меня есть, чем удивить врага. Идем! Решительно бросил я крутанув в древком алибарды. Только осторожнее там. Бездушные таких размеров бывают крайне опасны. Большой вес и бешеная скорость – убийственная комбинация. А вы вообще уверены, что сможете совладать с ним? Неуверенно уточнил проводник. «Кто знает, какая там тварь укрылась? Если трухляк, еще ладно, справимся как-нибудь. А если... стрига?» В его глазах проскочила опаска. Из контекста несложно было понять, что трухляком охотник обозвал низших бездушных, самый слабый их вид. Захар еще звал их пустышками или полыми, а я знал их под иными названиями. Стригами же, очевидно, именовались усиленные бездушные, то есть те, что прошли первую трансформацию. «Уверен, в конце концов с нами могучая волшебница-геомантка!» — насмешливо хмыкнул я, покосившись на девушку. «Чего же нам бояться?» Василиса закатила глаза, явно с трудом сдержавшись, чтобы не дать волю характеру. Мы двинулись вперед, ориентируясь на следы и наши ощущения. Постепенно лес начал редеть, уступая место сумрачным холмам и буеракам. Снег здесь был истоптан и перемешан с землей, явственно указывая, что место это звериное, людьми нечасто хоженое. Примерно через десять минут я почувствовал все признаки присутствия твари. На металле алибарды выступил бледно-голубой иний, в воздухе повис затхлый запах тлена, а в кончиках пальцев появилось знакомое покалывание, словно от крапивы. Даже краски вокруг будто поблекли, а в душе шевельнулось гнетущее чувство безнадежности, верный признак того, что где-то рядом притаился бездушный. Спустя еще пять минут петляни между деревьев и валунов Мы вышли на покатый склону, подножие которого чернел провал естественной пещеры. Борис и я переглянулись. Все ясно. Берлога. Матерый хозяин где-то рядом, это его следы мы видели. Не сговариваясь, мы заняли позиции, обходя логово с двух сторон. Борис наложил стрелу на тетиву лука, я выставил лезвие алебарды, чувствуя, как рукоять словно прирастает к ладони. Василиса держала дистанцию, нервно перебирая пальцами, будто играла на фортепиано. На пришедшее в голову сравнение в голове возник образ удивительного музыкального инструмента, и я лишь подивился изобретательности жителей этого мира. Поймав мой взгляд, охотник вопросительно качнул подбородком. «Идем, мол?» Я сдержанно кивнул, подбираясь всем телом. «Пора!» Прежде чем мы успели сделать хоть шаг, снежный наст перед пещерой заходил ходуном, осыпаясь комьями. Что-то темное и громадное рвануло из берлоги, разбрасывая вокруг ошметки мерзлой земли. Раздался хриплый рев, больше похожий на скрежет клинка по кольчуге. Мать честная, выдохнул Борис на миг Пешев. Он не договорил. Монстр заметил нас и ринулся в атаку, раздевая зубастую пасть. Над поляной пронесся полный ужаса, виск, Василисы. А, -а, -а, -а это медведем быть не может!